И невысокая конопатая светловолосая эквилибристка с выбритыми висками по новой алагорской моде, увидев гостю, спросила: Он жив? Да. Словно плотину прорвала. Так внезапно дочь хозяина радостного мира заплакала и обняла указывающую. Шеррон, все понимая, гладила девушку по спине. Затем, когда та чуть успокоилась, сказала: Он здесь? Хочешь увидеться? Теперь они спешили к дому. Им ей рассказывала новости. «Ваш золотой орел спас нас тогда. Мы смогли продержаться, купить новые фургоны, лошадей. Закончили сезон в Накуне, потом переехали в Алагорию и по побережью сюда. Выступали, пришло несколько новых артистов. Теперь вот решили объединиться с яркими огнями и зеленым попугаем в Рионе. Война многих сюда привела. Хотели дальше двинуться на восток, а может, найти корабль и переплыть море, если заработаем хорошо». «Семь фургонов не так-то просто переправить. Отец уже всю голову сломал. Мне даже жаль, что ты решила не заходить. Рико сейчас им растреплет, они с ума сойдут». «Я бы прошла мимо, если бы не салатик. Все фургоны незнакомы. Зайду. Все зайдем. Просто...» Смешливая акробатка, понимающе кивнула. «Мы часто говорили о том, что произошло у мокрого камня, о том, что ты сделала с Велиной, Алином, Малике и её братом, Как ты спасла всех нас. И детей тоже. Они, кстати, вымахали. Слушай, если кто-то из наших и был напуган, то, я хочу сказать, не беспокойся. Никто не посмотрит косы и не плюнет. Ты одна из нас. Шерон, ощущая слабую боль от того, что было в прошлом, а ещё внезапное облегчение от слов девушки, благодарно кивнула. Спасибо, я это очень ценю. Все живы, здоровы? Ей перестала улыбаться. Рихар умер полгода назад. Последние месяцы уже не мог передвигаться. Таким старым стал. Не выходил из нашего фургона, ну и... Жаль. И гид нас оставил. Уверовал в Вейрона и ушел в горное герцогство, чтобы служить ему. Шэрон прекрасно помнила немногословного ржеволосого фигшейста с зубочисткой во рту. Вот уж про кого она не могла подумать, так это про него. Служить темному наезднику и рукавичке по своей воле. «Ливин счёл это предательством и теперь пьет пуще прежнего. И от него никакого толку. Ну, не выгонишь же. Мы давно вместе работаем, он почти что семья. У остальных все как прежде». Лавиане, увидев, кто пришел, округлила глаза. «Девочка, ты привела привидение? Если оно будет снова просить кидать в тебя метательные ножи и заставлять меня надевать глупые вульгарные тряпки, то выгони его туда, где нашла». Позже, когда Мьи и Тео ушли на площадь, к цирку, а Шерон чистила рыбу ножом сойки, Лавиане сказала. «Знаешь, я даже немного скучаю по тем временам». Указывающая руки, которые были испачканы чешуе и кровью, подняла взгляд от таза. «Я тоже». «Планирую купить бутылку вина и сходить к недомерку и к ловну. Да и остальные были вполне неплохи. Всё-таки мы вместе сражались». «Да». Одной бутылкой не обойтись. Полагаю, они будут рады. Хотя на тебя это не очень похоже. Расчувствовалась, признаю. И еще беспокоюсь за нашего прыгуна. Он в то время с девчонкой крепко сблизился. Как оно все сложится? Мужчины есть мужчины. О чем ты? Нахмурилась Шерн. Я о том, что вокруг нас может произойти все что угодно. Если ты не понимаешь, что я скажу очень медленно. Веска и абсолютно доступна. Все, что угодно. Война, шауты, хрен знает кто еще. Как он поступит, чтобы защитить ее? Останется с ней? Как бы Тео ни поступил, это будет его выбор. Не кажется ли тебе, что мы не вправе влиять на него? лавиани почти с минуту смотрела, как девушка режет с широкими кольцами и бросает в чистую воду. Быть может, ты и права. «Я вряд ли что смогу изменить», — наконец согласилась Сойка. «Разве что приглядывать и тащить за шкирку, если станет совсем худо. Хватит возиться в ледяной воде, да я сделаю. Пора уж нам нанять слуг, раз бланка платит». Внезапно она склонила голову, прислушалась и сказала. «К нам гости». «Что? Из Радостного Мира?» «Ага, держи карман шире. К воротам подъехала карета». «Бланка!» — крикнула она и усмехнулась, прежде чем сказать следующие слова. «Выгляни в окно!» «Карета! Четыре лошади! Шесть человек!» — донесся ответ. А после и сама госпожа Эрбит пришла. «Стоят у ворот». «Ну, хоть не ломают!» — Лавианя забрала нож из рук Шерон. «Догадываешься, кто это, девочка?» Указывающая вытерла руки полотенцем. «Полагаю, тебе самое время произнести фразу, которую ты заготовила». «Давай, настал твой час». «А я тебе говорила!» С нескрываемым удовольствием произнесла Сойка. «Герцог третени так просто подобную информацию не оставит. И нас нашли. А может, и не искали особо». «И что мы будем делать?» Спросила рыжеволоса. «О, рыба полосатая. То, что обычно делает наша девочка — разговаривать. Пойду впущу их». «Нет», — Бланка шагнула ей на «Уж лучше я». Лавианя, понимающе усмехнулась. «Боишься, что, побеседовав со мной, они уже будут менее вежливы? Вполне возможно». Пока Бланка отсутствовала, Сойка посоветовала Шерон. «Приведи себя в порядок и сделай грозное лицо. Ты все таки страшный некромант». «Я не буду никого пугать. Страх порождает проблемы». «Или же не дает им случиться. Как ты хочешь поступить, девочка?» «Зависит от того, чего они желают». «Согласишься стать игрушкой очередного правителя?» Шерон нахмурилась. «Если это люди-герцога, а не кто-то из благородных. Влиятельных родов в трети немного. Я хочу задержаться в Рионе, пока не появится Мильвио, и на это может понадобиться и год, и два. Нам потребуются друзья». Сперва раздался стук трости бланки, затем шаги, и в сопровождении хозяйки дома в зал вошли трое. «Эти люди ищут тебя, дорогая сестра», — милым тоном произнесла госпожа Эрбит. Двоих Шерон знала. Мелкий кривоногий крепыш и его усатый товарищ не дали, как пару часов назад пытавшийся украсть ее покупки. Вот только одеты они были уже не в платье обычных горожан, а в камзолы аметистого сливовых оттенков, широкополые шляпы, тяжелые кинжалы на превосходно выделанных поясах и жемчужные серьги в ушах. Женщина, высокая, статная, с темными волосами, убранными под серебристую сетку, в платье цвета слоновой кости, обнажавшим шею и часть груди, выглядела привлекательно. «Сиоры», — Шерон улыбнулась знакомым с видом радушной хозяйки, «вы все же согласились принять мое приглашение на ужин? Я польщена вниманием. Кто ваша прелестная спутница?» «Спутница и вправду была прелестна. Красиво. В ней текла и третинская, и саланская кровь, а цвет платья прекрасно подходил к оливковой коже. «Госпожа», — женщина поклонилась, подобрав юбки. Голос у нее оказался столь же красив, как она сама. «Я Моника, и для меня честь служить вам». «Служить мне? Интересно. Что же, Моника, а вы, господа?» «Я Моти де Марри», — поклонился усатый, снимая шляпу. «А это Сиор Бандеста де Гонце. Мы являемся доверенными людьми его милости барона Дерьи». Шерн едва заметно пожала плечами, как бы говоря, что не знает такого человека. «Это же третинцы и интриги дворов», — буркнула Лавиани, не слишком-то добро разглядывая гостей. «Куча личностей, масок и этикетов, в глубинах которых запутаются даже акулы. Дерьи — это тень до бенигна. То есть одно и то же». Младший отпрыск, к примеру, идет на площадку учиться фехтованию или в армию, служить в один из полков да набираться опыта. Если он дебенигна, то с него надо пылинки сдувать, обращаться в ваша светлость, или как там еще, и вообще непозволительно многое, что можно сделать с дырьей. И то, что порой разрешено барону, недостойно герцога, при том, что все знают, кто перед ними. Сиора, хоть и чужестранка, хорошо разбирается в правилах. Усатый сказал это учтиво, но в его глазах появилась некая жесткость. Лавиане ответила ему гадкой усмешкой. «И раз люди барона нанесли нам визит, это означает...» Указывающая заставила вопрос повиснуть в воздухе. «Что его светлость сперва хочет начать общение неофициально», настал черед Лавиане пожимать плечами. «Лишь для того, чтобы госпожу не смутил высокий титул и человек, наделенный подобной властью». Моти де Мари расстегнул верхнюю пуговицу камзола и достал конверт плотной желтой бумаги. Она хотела бы рассмеяться, но одарила их еще одной вежливой полуулыбкой. Скорее уж, здесь вполне обоснованное опасение, что на мошеннице обвела вокруг пальца солдат, которые теперь рассказывают о ней небылицы. И герцог не желает напрямую афишировать свой интерес, пока не будет убежден, что она та, кто есть. «Вполне понимаю его светлость», — ответила указывающая, собираясь забрать конверт. Но Лавиане сделала это первой и понюхала бумагу под изумленными взорами гостей. «Перестаньте, сиоры», — укорила их сойка. «Вам ли не знать, как легко можно пропитать бумагу ядом? Пока я лишь слышу слова, что вы от герцога». «Мы пришли с добрыми намерениями», — негромко произнесла Моника. Она единственная, не выглядела оскорблённой, протянула руку. Как видите, я без перчаток. Могу вскрыть и прочесть. Лавиане зыркнула на нее, но письмо не отдала. Оторвала краешек конверта, не тронув печать, развернула бумагу, пробежалась по строчкам, затем, все еще удерживая, показала Шерн, не собираясь выпускать из пальцев. Кажется, в первую очередь, чтобы позлить пришедших. Указывающая видела, что настроение подруги безнадежно испорчено. Почерк был очень мелкий, но хорошо различимый. Дорогая гостья моего города, мне будет приятно, если ты найдешь возможным побеседовать и выпить бокал вина. Знаю, что ты покупаешь книги, и, полагаю, тебя заинтересует моя библиотека. Кроме того, в ней есть несколько исторических трактатов о прошлом Дзамас. Возможно, это интересно. Буду ждать тебя и тех, кого ты захочешь взять с собой в любое время. Передай свой ответ через моих людей. Моника позаботится о том, чтобы сопроводить тебя. Барон Дырьи. «А если я не желаю?» Вздохнула Шерон движением век, показывая Лавиане, что та может убрать письмо. «Тогда мы передадим барону ваше сожаление и оставим конверт у вас. Если вы передумаете, печать на нем послужит пропуском в каскадный дворец», — с некоторой печалью произнесла Моника. Указывающая подошла к женщине и изучила ее лицо. Та не дрогнула, не отшатнулась. Стояла, чуть опустив взгляд. Позволила обойти себя по кругу. «Ты ведь не из благородных?» «Нет, госпожа. Ты знаешь, что обо мне говорят?» Небольшая заминка. «Меня проинформировали. Ты веришь этому?» Наконец-то она получила то, чего добивалась — прямого взгляда карих глаз. Не было в них никакой скромности или услужливости, скорее жесткость, чем мягкость. Вызов, чем подчинение. Моника играла роль, которую ей приказали играть, и только. «Я... ну же?» Её приказ был хлесткий, точно пощёчина. В каре глазах вспыхнул уголек и тут же погас. Вновь покорная служанка опустила взор. «У нас есть сомнения». Возникла тяжелая пауза, во время которой Шерон прошлась из одного угла комнаты в другой. «Я приму предложение его светлости». «Ах, простите, конечно же, барона. Если ему потребуются доказательства, я готова их предоставить. Или продемонстрировать. В качестве знака доброй воли, если его не пугает. Не смущает подобное. В какое время вы желаете, чтобы вас забрала карета?» «Через несколько минут. Надеюсь, мой внешний вид никого не оскорбит». «Это не проблема, Сиора?» — ответила Моника. «Прекрасно. Я спущусь к вам вскоре. Подождите, пожалуйста, у кареты». Мужчины колебались, но поклонились и ушли. Моника присела в реверансе и последовала за ними. «Девка опасная», — Лавиане швырнула письмо на подоконник. «Очень ловкая и сильные руки. Не дай себя обмануть красотой и глупым видом». «Я не мужчина. На меня ее прелести не действуют». «И все же не поворачивайся к ней спиной. С ней что-то не так. Это не простая служанка или фрейлина. Не могу понять, что меня в ней смущает, рыба полосатая». «Ну...» но... «За спину я не беспокоюсь. Ее обычно прикрываешь ты». не потупилась, сказав небрежно, «С тобой во дворец я не поеду». «Есть причины?» Шерн не стал скрывать разочарование. «Во-первых, ты будет удивлен, если, вернувшись, никого не найдет. Во-вторых, у меня кое-какие дела, и я очень сомневаюсь, что герцог желает тебя убить. Особенно на первых порах, так что тебе пока ничто не грозит. Он предложил остановиться во дворце, обдумая это». «Не отказывайся сразу, по крайней мере. Я же смогу найти тебя с этим письмом. Соскучусь, покажу охране, скажу, что я твоя любимая матушка». Указывающая нахмурилась. Слова Сойки звучали несколько туманно, если не сказать фальшиво. Но она не стала его спрашивать. «Бланка? Толку от слепой немного». Госпожа Эрбит, все это время молчавшая, подняла руки вверх, потянулась. «Но я всегда хотела попасть в настоящий дворец». Лилиан стояла у окна и смотрела, как отъезжает карета. Слушала отдаляющийся стук подкованных копыт, нервно расстегнула воротник рубахи, поняв, что пальцы на левой руке едва заметно дрожат, и сжала их в кулак до да боли, пока ногти не врезались в ладонь. Рыбы пласатые. С удовольствием кого-нибудь убила бы.